Алексей Губарев. Чистилище. Трудовик. Глава 1 Украденная месть. «Ребят, шли бы вы своей дорогой», — произнес я и даже улыбнулся, показывая свое дружелюбие. Незваным гостям мои слова очень не понравились. Но вот почему такие люди не понимают простой человеческой речи? И ведь выползли откуда-то три, мать их, уродца. а х р и н мне показалось, л и этот новичок послал нас куда подальше!» Произнес плечистый мужик с лицом, больше похожим на синюю морду, поигрывающий здоровенным садовым тесаком, что многие зовут мачете. Таким при должном опыте и качественном лезвии можно и руку отсечь. «Можно я ему ноги сломаю, бро?» «Он мне не нравится!» Второй со столь же неприятной рожей двинулся ко мне навстречу, похлопывая бейсбольной битой по ладони. Для меня самый удобный противник. «Брось палку, Боров!» Я специально поддразнил Хрюна. «Или лучше помоев, наверное, свинья. Зачем отошел от своей кормушки? Или хозяин травку пощипать выпустил?» Парочка уродов шутку оценила, Заржали в голос. А вот к кому я обращался, тот озверел. Перехватив биту обеими руками и замахнувшись, ринулся на меня. «Обью, сука!» Я с места сорвался навстречу противнику, подныривая под его удар, и со всей силы двинул свинорылому локтем между глаз. Хрустнула переносица, вминаясь в череп, ноги урода оторвались от поверхностей, и на бетонный пол полуподвала рухнуло уже бессознательное, а может, и мёртвое тело. Плевать, не я это начал. Внезапно от тела убитого отделился солнечный зайчик и скользнул по мне, замер на груди, а потом исчез, оставив внутри меня тепло. Что за чертовщина? Ребят, я же сказал, шли бы вы по своим делам. Не н р а в и т с я мне ваши рожи. Правая кисть сжимала удобную, обмотанную тканевой изолентой рукоять биты. — Они у вас слишком отвратительные. Так и хочется плюнуть. — Бро, он хрюно завалил, — как-то чересчур спокойно произнес третий, до этого молчавший уродец. — Слушай, какой ты это борзый новичок. Чувствую, не сработаемся мы с таким. Валим, сука, и в черный список. Ну — Ну-ну, валят они. Мне терять нечего. Днем ранее. Петр Васильевич, ну что же вы, опять себя мучить будете? Вы же еще молод ы попробуйте начать с чистого листа. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу вот этот ваш взгляд. Лариса Георгиевна, пожалуйста, не начинайте. Я нахмурился, глядя сверху вниз на собеседницу. «Просто скажите, отпустите, я уже договорился с Михалычем, он проведет урок с седьмым классом, как раз почистит пришкольный лес от листвы». «Опять в понедельник с красными глазами придете?» — строго спросила директор школы, в которой я преподавал труды. «Красивая женщина, ей бы мужика хорошего, да в город, а не вот это все». Строго смотрела на меня своими серыми глазами. Лариса Георгиевна. От меня хоть раз спиртным пахло. Я сделал хмурое лицо, будто обиделся. Или меня пьяным видели? Нет, Петр Васильевич, иначе я давно бы вас уволила. Хорошо, уговорили. Но в понедельник, чтобы были здесь раньше всех. Спасибо вам, Лариса Георгиевна. Я даже руку к сердцу прижал, изображая благодарность. На самом деле, я уже давно не испытывал никаких чувств. Никаких, кроме ненависти к тварям, отобравшим у меня абсолютно все. Даже боль утраты настолько притупилась, что я, оставаясь в одиночестве, уже не выл раненым зверем. Закрыв за собой дверь поселковой школы, я поздоровался с отцом одного из учеников и, посмотрев на тусклое, едва пробивающееся сквозь осенние облака солнце, зашагал по разбитой машинами дороги. Сегодня я должен закончить начатое, и тогда можно спокойно уйти из этого мира, ставшего пустым, без моих девочек. Пятнадцать минут неторопливым шагом заглянул в магазин за пачкой сигарет, и вскоре я свернул на свою улицу. «Василич!» — раздалось от дома с покосившимися воротами. «Василич, дело есть!» «Юр, а сегодня не выручу, и з в и н и й попытался я отмахнуться от местного забулдыги, которого иногда подогревал сотни другой деревянных. «Да не, я ж реально по делу!» — Василич, тут четыре мордоворота шастали, тебя искали. Я проследил за ними огородами, так они в твою хату вломились. Ты говорил сообщать, если чужие тебя спрашивать будут. — Описать можешь? — спросил я, быстро убираясь с улицы во двор Юрия. — Да чё там описывать? Ростом почти с тебя, все в чёрных пиджаках. У одного я п и с т о л ь видел, вот здесь. Юра похлопал рукой левую подмышку. «А ещё у того, что всё расспрашивал шрам над бровью!» «Сука!» — вырыгался я, не сдержавшись. «Ну-ка покажи мне тропинку, по которой к моему двору пробрался!» «А кто это, Василич?» — спросил Забулдыга, когда мы, пригнувшись, словно воры, пробирались сквозь вишнёвый сад моего соседа. «Очень нехорошие люди, Юра. Поэтому сейчас ты пойдёшь домой и забудешь всех, кого видел. Поверь, для тебя так будет лучше!» — Пётр Васильевич, а как же ты? — растерялся уличный пьяница. — А я поговорю с ними. По-свойски. я строго посмотрел в глаза Юры. Того проняло. Что-то промямлив, он спешно двинулся назад по протоптанной нами тропинке. Я же, сделав несколько глубоких вдохов выдохов, рванул через заросший крапивый огород. Дома старые, соседка-старушка... А мне давно уже наплевать, есть у меня забор или нет. Сука, как они меня вычислили. Я же не оставлял следов. Инфу пробивал через третьи лица, ни сном, ни духом, не ведающие обо мне. Да и кто поверит, что сорокалетний инвалид может начать мстить? Все же я был уверен, что где-то прокололся. Хорошо, что в школу не приехали, а то могли бы быть жертвы. Очутившись за баней, поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Страха не было. Он ушел в тот день, когда я, обездвиженный какой-то химией, не моргая, смотрел на конченных ублюдков, кромсающих ножами моих... В несколько движений сгреб в сторону отсыпку от шлака, подцепив сверток из л о щ е н н о й бумаги и вытащил его на поверхность. Через пять минут я уже спускался с крыши, держа в правой руке старый добрый ТТ. Прокраситься к входной двери незамеченными непросто, но я знал, как это сделать. с т а в справа от входа, прислушался. А в доме негромко разговаривали двое, и этот разговор мне показался важнее, чем то, что за мной пришли. «Грач, как ты думаешь, сынулю шефа реально забрали эти? Чистильщики?» «Я же говорю, он ту малолетку, как грохнул на прошлой неделе, так ему и стали названивать. Но ты же знаешь, сучонка, упертый весь в отца. А позавчера он того упрямого мужичка, что делиться не захотел, в лесу пристрелил. Мы с Егором закапывали до поздней ночи, а когда вернулись, сучонка уже нигде не было. Лишь ворох одежды, обувь да мобильник на лоджии, с принятым входящим от неизвестного номера. Я знал, о чем говорили приехавшие за мной бандиты. Мне тоже с недавних пор стали поступать сообщения на телефон. Пока, правда, с предупреждениями, но я знал, стоит убить пару человек, и меня тоже заберут. Если раньше я действовал аккуратно, устраняя только тех, кто причастен к гибели моих... «К черту! Мне нужен грач, он явно знает больше других. Вот только кто из них имеет такое погоняло?» «Я схожу отолью», — раздался еще один голос. «Не боишься, что коллега тебя срисует? Да что он мне сделает? Шлепну суку, да и дело с концом. Давай не задерживайся, Егор, подстрахуй его. Да что с этим кабаном будет? Его разве что танком остановишь. Я сказал, проследи. Да понял я, грач, что ты шуток не понимаешь?» «Я тебе сейчас...» Дослушивать не стал, как и отступать за дом. Едва открылась входная дверь, я весь подобрался. И когда первый противник вышел на крыльцо, от души приложил его рукоятью пистолета в висок. Каким бы крепким ни был противник, но такого удара височная кость не выдержала. И я едва успел подхватить заваливающееся тело, чтобы столкнуть его с крыльца в нужную сторону. «Егор, ты что, не стерпел до сортира, что ли?» Раздалось из-за двери, и на свет вышел второй мордоворот. Едва дверь закрылась, ствол моего пистолета тут же ткнулся противнику в глаз, и сам я тихо произнес. На колени. Мужик открыл был о рот, чтобы что-то сказать, и тут же словил от меня ногой в пах. Глухо ойкнув, он плюхнулся на колени. Быстро переместившись ему за спину, я взял голову боевика в жесткий захват и рывком свернул ему шею. Готов. Опустив убитого на крыльцо, извлек у него из наплечной кобуры пистолет. ПМ, тоже знакомое оружие. Что ж, пора и с остальными покончить. Бесшумно приблизившись к двери, ведущей в избу, я замер. Внутри негромко переговаривались двое. Грач, с какого перепуга шеф решил, что этот терпило причастен? Да подстраховывается он, велел всех убрать, кто хоть как-то может быть причастен к у б и й с т в у Так, похоже, от меня не ожидают неприятностей. И еще бы, на людях я старательно изображал хромого, тихого мужчину. Даже специально в ботинок засовывал деревянную палочку, чтобы хромота выглядела естественной. Иногда выпивал, если того требовали обстоятельства. Старался не выделяться, разве что был чересчур нелюдимым за пределами школы. Из знакомых на улице три-четыре человека, которым и рассказать-то нечего обо мне. А эти, похоже, справки наводили везде, где только можно. Потому и ведут себя так нагло. Что им может сделать инвалид? Открываю д в е р и сразу же встречаюсь глазами с третьим противником. Четвертый тоже в поле зрения, смотрит в окно, меня высматривает. Ты как за... выстрел. И еще, и еще один. Тот, что ближе, заваливается на спину с простреленной головой. Второй, подвывая, катается по полу. Одна из пуль попала ему в бедро, похоже, прямо в кость. Вон как голосит. В нагрудном кармане завибрировал телефон. Чёрт, неужели всё? Выбрал лимит на злодеяние? Нет, пока рано. Нужно ещё грача допросить. «Заткнись, мля!» Удар ногой по рёбрам разом выбивает дух из бандита. «Говори, где сучёныш вашего хозяина!» «Да пошёл ты! А, сука!» Удар по голени разом сбил спесь с грача. «Забрали его! Это херня, что последний год творится! Он этого и хотел! Говорил, что хочет стать избранным, больной сукин сын!» «Но ты не в р е ш ь мне?» — спросил я, наступая подошвой на рану. «Ай! Больно же, сука! Убери ногу! Да, да, правда! Исчез, одни ш м о т к и остались! Шеф с ума сходит!» «Хорошо», — произнёс я. И выстрелил Грачу в голову. Затем подошел к окну, положил ТТ на подоконник. Вроде все. Сунул руку в нагрудный карман, достал простенький кнопочный телефон. Последние пару минут не прекращающий вибрировать. Номер звонящего не определен. То, что нужно. Я с ученыша из того света достану. Нет мне покоя, пока не увижу труп этой мрази. Нажал кнопку вызова и поднес мобильник к уху. Алло. п р и Сознание заволокло тьмой. Очнулся в темноте. Стоило осознать себя и начать задумываться, а, собственно, где я? Как перед взором вспыхнули строки. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. С планеты Земля. Твоя карма признана отрицательной. Наказание — исправительный мир чистилища. Текущая карма отрицательная. Значение минус сто. Текущая целостность души сорок восемь процентов. Критические повреждения. Стартовые бонусы отсутствуют. Стадия формирования. Первая сфера души ноль из двухсот. Ядро души ноль из пяти тысяч. «Что за на?» – произнес я. Но в этот момент перед глазами появились новые строки. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2, очищай свою карму, развивайся, становись сильнее. Только так ты сможешь покинуть чистилище. Надписи, а следом и тьма, окружающая меня, наконец-то рассеялись, и я обнаружил себя в помещении, стены которого были сотканы из серого тумана. У ног прямо сквозь каменный пол пробивался небольшой родничок, и маленький журчащий ручеек убегал прямо сквозь серую стену. Склонился к роднику и смог рассмотреть свое лицо. Да, некрасавчик. т а к о е рожей детей пугать, а не у ч и т е л я м работать. К тому же лысый, как колено. Взгляд колючий, злой. В школе я сдерживал свою ярость, и мне часто говорили, что глаза у меня грустные. Одежда странная. Штаны, рубаха без пуговиц, словно пошиты из плохо выделанной, очень грубой льняной ткани. На ногах кожаные сапоги, отдаленно напоминающие яловые, армейские. К черту, где-то здесь от меня скрывается тварь, к о т о р ы й у меня счеты. Я молча двинулся вдоль ручья, пока не уперся в стену. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Желаешь покинуть безопасную зону? Да, желаю. Перенос в серую зону чистилища через... Три... Два... Один... 재미 e n s